Глава седьмая Оливер продолжает бунтовать Ной, стримглав, промчался по улицам И остановился только у ворот работного дома Да и то лишь за тем, чтобы скорчить Самую плаксивую из гримас, на какую был способен «Позовите мистера Бамбла!» Завопил он в лицо нищему, открывшему ворота Да так громко, что мистер Бамбл, находившийся в отдалении Услышал это безо всяких посредников «Что случилось?» – спросил он, подбегая «О, мистер, там, Оливер!» «Сбежал?» – не скрывая радости спросил Бамбл «Нет, сэр, он хотел убить меня, потом Шарлотту, потом хозяйку!» Поняв, что перечислять больше некого, Ной застонал, завыл и стал корчиться, демонстрируя, как ему больно Вой был услышан джентльменом в белом жилете, проходившим по двору «Какого черта визжит этот негодник?» — поинтересовался он. о ответил, выходя из ступора мистер Бамбл. «Его чуть не убил тот зловредный мальчишка Твист!» «Ну и ну!» — всплеснул руками джентльмен. «А я ведь с самого начала говорил, что негодяй закончит виселицей. Ну а что ж ты хочешь от нас?» «Хозяйка просила узнать, не сможет ли мистер Бамбл прийти и выпороть мальчишку, так как хозяина нет дома!» «Разумеется!» – расплылся в улыбке джентльмен в белом жилете. «Вот тебе, Пенни, хороший мальчик, а вы, мистер Бамбл, вступайте и не забудьте трость!» За время отсутствия Ноя ситуация ничуть не изменилась. Оливер продолжал так же яростно колотить в дверь подвала, как и полчаса назад. Мистер Бамбл послушал и решил, что вначале стоит поговорить. «Оливер!» — крикнул он через дверь «Ты узнаешь меня?» «Да!» — послышалось изнутри «Откройте!» «И ты не боишься меня?» «Нет!» — раздалось из-за двери И мистер Бамбл, не ожидавший такого дерзкого ответа, попятился прочь «Он сошел с ума!» — поспешил заверить его миссис Сауэрберри «Никто!» Кто не осмелится говорить с вами в таком Это не сумасшествие Оборвал ее Бамбл Это Мясо Что? Мясо Вы закормили его мясом Если бы вы давали ему одну кашу У него не было бы желаний И сил бунтовать Ах, боже мой Закатила глаза миссис Сауэрберри Вот что значит быть щедрой. Но что же нам делать? Единственное, что я могу порекомендовать, это оставить негодника на день-два в заперти, а затем вывести и кормить только кашей все время, пока не закончится срок обучения. В это время возвратился мистер Сауэрберри. Ему немедленно пересказали события, в ходе которых Оливер превратился из просто чудовища в ужасающего монстра, готового рвать на клочки всех, кто попадется ему на пути. Гробовщик вытащил Оливера из подвала и для успокоения влепил ему затрещину. «Ну, что тут случилось?» «Он ругал мою мать», — ответил Оливер с ненавистью, глядя на Ноя. «Ну и что?» — завопила миссис Сауэрберри. Она заслужила все, что о ней говорил этот мальчик, и даже больше. Нет, не заслужила. Заслужила!» Завизжала миссис Сауэрберри и залилась слезами. Мистер Сауэрберри уже подумывал отпустить Оливера, но истерика жены заставила его переменить решение. Помедли он хоть секунду, и вечер был бы испорчен бесконечными упреками и ругательствами. И гробовщик... Отходил Оливер так, что мистер Бамбл даже не подумал дополнить урок своей тростью. Закончив порку, гробовщик запер Оливера в чулане. До ночи Ной и Шарлотта насмехались над ним, но Оливер стойко терпел, не желая доставлять ему удовольствие услышать плач. Только поздним вечером хозяйка выпустила мальчика. Он свернулся калачиком в своем гнезде под прилавком и тихонько заплакал. В эту ночь он так и не заснул. Под утро, связав свои немудрящие пожитки в узел, он вышел из дома. Не зная, куда идти, он остановился. Потом вспомнил, что повозки, выезжая из города, всегда двигались дорогой через холм. Приняв решение, Оливер зашагал в ту сторону. Путь его проходил мимо фермы, где он когда-то жил. Обитатели фермы еще спали И только какой-то мальчик работал в огороде, пропалывая грядки Оливер подошел поближе и увидел, что это Дик Малыш, с которым он прежде дружил Дик бросил тяпку и подбежал к ограде, протягивая худую ручку, чтобы поздороваться «Хорошо, что я увидел тебя, Дик Еще никто не встал?» «Только я» «Это хорошо» Не говори, что ты меня видел Я сбежал, чтобы поискать счастье где-нибудь далеко Меня били и обижали А я не хочу терпеть это Ты такой бледный, Дик Я слышал, как доктор сказал, что я умру Ответил мальчик Это неправда, Дик Мы еще увидимся, и ты будешь здоровым и счастливым Нет Доктор не обманывает Мне часто снятся ангелы и небо Если мы и увидимся то не на этом свете. Мальчик вскарабкался на низкую калитку и обнял Оливера. Прощай. И пусть тебя благословит Бог. Это был первый раз в жизни Оливера Твиста, когда на него призывали благословение. И поэтому этот миг он запомнил навсегда.